10. Можно судить о порождённой причине по следствию. Если и следствия хороши, то хорошая и причина, и наоборот. Переживаемые следствия тяжки, значит, причины или действий, породившие были таковыми же, хотя и казались иными. Семена добрые дадут добрые всходы, зла злые И когда идёт жатва, понимать должен сеятель злых зёрен, что он посеял.